Отражением сменных князей на киевском столе явилась неизбежная смена игуменов. Стефан был изгнан братьей и вместо него посажен верный Изяславу Никон, успевший к этому времени после смерти Святослава вернуться в Киев. Но неожиданная смерть Изяслава на поле брани 3 октября 1073 года снова спутало все карты и расчёты политических кругов Киева. Власть оказалась в руках Всеволода, давно крепкими узами связанного с византийским императорским двором и пользовавшегося большим вниманием императора Михаила VII Дука. Два письма его к Всеволоду, до нас дошедшие, говорят об этом совершенно ясно. Так даже в семье Ярослава отразились различные течения русской общественной мысли. Западники, грекофилы и сторонники культурной самостоятельности Руси горячо боролись друг с другом, по-разному понимая задачи и пути дальнейшего развития своей родины. По вполне понятным причинам между Всеволодом и митрополичьей кафедрой установились доброжелательные отношения. А для Печорского монастыря опять настали трудные времена. Всеволод, в противовес Печорскому монастырю, устроил свой собственный Михайловский Выдубицкий и проявил большую заботу о его процветании. В празднике освящения каменной церкви этого нового монастыря самое активное участие принимал митрополит, в то время как он заметно уклонялся от проявления какого-либо внимания по отношению к монастырю Печорскому. Игумену Никану пришлось пережить немало К сожалению, до нас не дошёл летописный труд Никона, писанный в это время. Труд его, конечно, был проникнут духом Печорского монастыря, то есть был насыщен общерусским патриотическим чувством, столь неприемлемым для Киевского митрополита и его сторонников. Тут же в монастыре ещё при жизни Феодосия писались и другие произведения. Мних Иаков писал Память и похвалу святому Владимиру и сказание о Борисе и Глебе. Оба произведения были проникнуты глубоким национальным чувством. Затрагивали и решали весьма острые вопросы. Не секрет, что греки отнюдь не приветствовали появление русских святых. И всячески мешали стремлению русских людей выдвинуть святых из своего народа. Только с трудом и нехотя митрополит вынужден был признать святость Бориса и Глеба. Примечание. Он сильно сомневался в святости братьев-князей и только когда их мощи были перенесены в новую церковь в Выжгороде, сооруженную князем Изяславом, и когда церковь при этом исполнися благоухание, митрополита объял ужас. Бебо не тверд верую к ним, как отмечает это обстоятельство русский патриот-летописец. Митрополит грек, Потниц просящий прощения Русская же земля без всяких колебаний встретила прославление первых своих святых с величайшей радостью и величайшим усердием Память их праздновалась весьма торжественно и день 24 июля причисляется к великим годовым праздникам Праздник Бориса и Глеба Я же есть праздник новый русские земли. Лавренкиевская летопись под 1993 годом. Следующим русским святым стал Феодосий Печёрский, который внесён был в синодик по распоряжению Киевского князя Святополка Изяславича. Конец примечания. Долго и решительно греки противились канонизации и Ольги, и Владимира, и Феодосии. Широкая борьба велась вокруг этих сюжетов. Решался вопрос первостепенной важности: быть ли русской земле культурно самостоятельной или продолжать находиться под опекой греков. Греки не могли не замечать Какое применение русская их паства делает из первого своего завоевания. Бориса и Глеба очень быстро и охотно признала вся русская земля. Русские люди, князья и некнязья, стали строить в честь их храмы, заботились о великолепии этих храмов. Борис и Глеб стали явными конкурентами Софии. Садко, новгородский богатый гость, воздвигает на свои средства в Новгороде грандиозный храм в честь Бориса и Глеба. И выбирает для него, конечно, с согласия новгородского веча и епископа место в Кремле, где когда-то стояла первая деревянная София. Как раз напротив новой Софии словно бросая ей вызов. В Новгороде же в разное время было построено еще семь церквей тем же святым. В Киеве, где сидел митрополит Грек, проделать эту демонстрацию было труднее. Но храм Борису и Глебу появился в старой любимой подгородной резиденции киевских князей в Ижгороде куда с исключительной торжественностью были перенесены мощи этих святых. В память этого события установлен был специальный праздник Перенесение мощей Бориса и Глеба, и ему был придан глубокий политический смысл. Храм Бориса и Глеба в Вышгороде занял самое почётное место среди святынь киевских. Не случайно Владимир Давидович Галицкий прибыв в Киев в 1105 году вместе с Юрием Долгоруким счёл необходимым явиться прежде всего в Вышгород. Еха в Вышгороде святому мученику поклониться. И так и поклонился святому мученику и приеха к святой Софии. София оказалась в данном случае на втором плане. Этим же святым строятся храмы на Альте, в месте убиения Бориса, в Переславле-Русском, в Ростове, Чернигове, Рязани, Пскове, Гродно, Полоцке и в других городах. Исключительное отношение русского общества кандидата этим первым русским святым видно и из установления дней их празднования. 2 мая, 20 мая, 24 июля, 11 августа, 12 августа, 5 сентября. То есть 6 раз в году. Совершенно необычное явление. Праздник Бориса и Глеба считали великим праздником на Руси. Смотри, Евгений Голубинский. История канонизации святых в Русской Церкви. Москва, 1903 год, страница 49-я. Очень интересно отметить, что через несколько лет после прославления на Руси Бориса и Глеба культ этих святых был установлен в Чехии. В Сазавском монастыре был построен в честь их специальный предел. Культурно-политические связи, установленные между двумя славянскими народами, нашли новое своё выражение откликнулись на это событие и армяне, включив в свой пролог жития новых русских святых. Чехи прекрасно понимали значение этой победы Руси, так как сами боролись за свою национальную культуру. Армения была в это время резко настроена против Византии, Впрочем, и в Византии вскоре сочла полезным признать факт совершившийся и даже построить в честь русских святых церковь в самом Константинополе. Петчорский монастырь, этот очаг национальной русской культуры, откликнулся на праздник русской земли составлением жития первых русских святых. Дело было поручено крупнейшему из литературных талантов, какими только располагал монастырь, чернористцу Нестору. Упорство греков в нежелании поощрять в этом направлении стремление русского народа совершенно понятно. Но также понятно и то, почему русские люди не складывали своего оружия и продолжали борьбу. Уже давно и в достаточно определённой форме пещерским монахом Иаковом была разработана в его памяти и похвале святому Владимиру мысль о том, что князь Владимир и его мать Ольга ничем не хуже императора Константина и его матери Елены, и вполне достойны канонизации. Эти мысли и чувства подхватил гениальный Илларион, повторив их с высоты митрополичей кафедры, когда она была в его руках. Греки сочли это предложение за вызов и его приняли. Общая обстановка, создавшаяся вокруг этого вопроса на Руси, подсказала грекам их тактику. Они поняли, что одними запрещениями нельзя было ограничиться в среде, где люди умели думать и подкреплять свои мысли, уничтожающие силы аргументами. Приходилось бороться тем же оружием и по инициативе греков готовится контр-выступление. Появляется пасквиль на Владимира, где автор пытается показать, что Владимир развратник. Он обесчестил Рагнеду и бросил её. Также расправился он с дочерью Карсунского князя. Тот же Владимир требует себе сестру византийского императора, алживо обещая ей брак, и только де чудо спасло её от бесчестья. Постигшая Владимира глазная болезнь заставила его одуматься и исполнить своё обещание какой же это кандидат в святые. Также греки пытались парировать и другой выпад против них того же Печорского монастыря. Нестор выпустил свое «Житие Феодосия», где весьма определенно и убедительно доказывал необходимость канонизации достойного русского подвижника Феодосии. В ответ на это неприемлемые для греков предложения появилось житие Антония, где отдвигались заслуги Феодосия и на первое место ставилась креатура греков Антоний. Житие Антония подчёркивает исключительную заслугу в истории русского христианского просвещения греческого Афона от имени которого якобы действовал на Руси Антоний. Он де подлинный основатель Печорского монастыря. Он, а не Феодосий, ввёл в монастыре греческий монастырский устав. Он заложил каменную церковь и кельи. Он чудесным образом продолжает печь в у монастыре и по смерти. Одним словом, Петчёрский монастырь дело рук греков. Смотри, Михаил Дмитриевич Приселков, Нестор летописец.